Глава 43. Ева Фостер, Нихла, Нью мехико 1997 год. Ева проехала на джипе по Меддок роуд мимо других домов, повернула направо и припарковала машину на обочине дороги подальше от дома Флоры. Она сняла номерной знак и сунула его в сумочку. «Лучше пресечь любой шанс, что местные копы свяжут машину с ней». Затем она достала из багажника темно-серое вязаное пончо, надела его и натянула на голову капюшон, убедившись, что черный кудрявый парик будет торчать из-под него. К этому она добавила большие солнцезащитные очки и шарф. По задумке, если бы ее увидели какие-нибудь соседи, их описание сбило бы с ее следа кого угодно. Она неторопливо шла по улице, стараясь выглядеть так, будто ей здесь самое место. Однако ее сердце бешено колотилось, а в животе образовался узел. Спрятаться было негде. Она чувствовала себя беззащитной и все больше злилась, пока продвигалась по Мэддок. Если бы полиция отнеслась к ней серьезно, ей не нужно было бы скрываться. Она бы позвонила им сейчас и сообщила о крови в гараже. Но она чертовски хорошо знала, что они ничего не предпримут, разве что выгонят ее из города. По ее мнению, они были соучастниками, такими же виновными, как и Кайл. Она добралась до дома и обошла его. В задней части здания было только одно окно, и оно находилось слишком высоко от земли, чтобы Ева могла дотянуться. Другая длинная сторона была защищена от прямой видимости соседей, но просматривалась с дороги. Два больших окна располагались близко к земле. Машин не было, и только пустыня, простиравшаяся казалось, в вечность, станет свидетелем. Ева рискнет. Она сняла пончо, обернула его вокруг запястья руки и ударила кулаком в стекло того окна, что располагалось ближе к задней части дома. Она проделала это еще два раза, стараясь избегать осколков, пока не смогла просунуть руку сквозь занавеску, открыть и поднять сдвижную раму перелезла через подоконник и очутилась в тесной ванной. Ева сделала все возможное, чтобы очистить свою одежду и оконную раму от осколков, прежде чем задернуть занавеску. В ванной пахло лимонным дезинфицирующим средством и детским шампунем. В углу стояла пластиковая корзина, в которой лежала горсть резиновых игрушек и непромокаемых книг. Единственное желтое полотенце было накинуто на раковину из нержавеющей стали, а под открытой трубой раковины лежала детская пластмассовая расческа. Пятно протечки растекалось по стене от потолка до окна, отчего казалось, что веселая желтая краска слишком навязчива. Вид детских вещей только укрепил ее решимость. Ева открыла дверь на кухню. Как и ванная, она была чистой, опрятной и совершенно удручающей. Белая краска стала серой и тусклой. Старая плита и потрепанный холодильник. Вот и все кухонные агрегаты. К стене прислонен покрытый клеёнкой столик на двоих. Единственной вещью на его поверхности была стеклянная чаша, которая одновременно служила пепельницей. Остатки чьей-то сигареты лежали поверх небольшой горстки пепла. Ева двинулась по простенькому дому, пройдя из темной кухни в спальню. С одной стороны стояли две маленькие детские кроватки, металлические прутья которых были выкрашены В тот же желтый цвет, что и ванная. Еще одна пластиковая корзина примостилась под окном и была наполнена потертыми игрушками. На стене висели два майоликовых креста, по одному над каждой кроваткой. В другом конце комнаты стояла двуспальная кровать, придвинутая к стене. Просто не на ней были разномасные, но аккуратно застеленные. Единственный комод был втиснут между кроватью и стеной. «Один на всех», — подумала Ева. И снова ей почти стало жаль Флору. Почти. Но затем она подумала о крови в гараже, о своей пропавшей дочери и об отказе Флоры даже поговорить с ней. И жалость снова переросла в ярость. Ева двинулась дальше. Последней комнатой была гостиная. Как и другие, она была скудно обставлена, тусклая и совершенно лишена очарования. Кроме того, это была единственная комната, которая намекала на присутствие Кайла в жизни Флоры. Два кресла стояли по обе стороны от маленького столика, втиснутого у стены между низкой книжной полкой, заполненной детскими сказками и другим комодом. На нем лежали мужской кожаный ремень, синяя рубашка на пуговицах, пачка мальбора и связка ключей. Ева взяла рубашку и понюхала ее. Она чувствовала его запах, его мускусный лосьон после бритья, табак и пот. Ева бросила рубашку обратно и схватила ключи. Их было два. Маленький ключ от висячего замка и ключ побольше. Она попробовала открыть им входную дверь. Не подходит. Других замков в доме Ева не видела. Может, это от гаража? Она прошла обратно через здание в стиле дробовик, задержавшись перед единственной фотографией Флоры. Лицо, смотревшее со снимка, выглядело молодым, полным надежды, красивым. Лицо, выдающее наивность, радость и веру. Фотография лежала на комоде, лицевой стороной вверх. Ее стекло растрескалось на тысячу осколков, удерживаемых вместе хрупкой пластиковой рамкой. «Было ли время, когда я была такой же, как Флора?» — подумала Ева. Она вышла замуж в 15 по настоянию своих родителей а позже в том же году стала матерью если бы она оглянулась на свою фотографию в 11 или 12 летнем возрасте была бы ее улыбка искренней была ли она когда-нибудь простодушной и полной надежд вероятно да если вернуться достаточно далеко назад в дни предшествующие угрозам отца и ежедневным сеансам позора «У меня нет иллюзий относительно того, кто я есть», — подумала Ева. По ее мнению, она сделала выбор, который необходимо было сделать, чтобы уберечь Келси от нищеты. «Это то, что отличает меня от Флоры. Я никогда не подчинялась Лиаму. Я сопротивлялась. Но что я на самом деле знаю о жизни Флоры, о ее выборе?» И я заставила себя оторваться от фотографии и возвратиться на кухню с ключами в руке. Она не хотела выходить на улицу, опасаясь, что Флора вернется и ее план будет разрушен. Но ей нужно было понять, где та дверь, от которой может быть большой ключ. Когда она направлялась к заднему выходу, кое-что на кухне привлекло ее внимание. На стене за холодильником она заметила еле заметные вертикальные линии. Взгляд на пол подтвердил ее подозрение. На деревянных половицах были видны следы, царапины от многократного перетаскивания холодильника с места на место. Ева выглянула наружу. Убедившись, что никого нет подле дома и никто не идет мимо по дороге, Она отодвинула холодильник в сторону. В самом углу был небольшой проход, а сама стена оказалась декоративной. За выдвинутой в сторону кухни фальш-панелью пряталась маленькая дверь, вдвое меньше обычной, сделанная из гипсокартона. Кусок веревки висел там, где обычно находится ручка. Ева потянула за нее и после нескольких рывков дверь приоткрылась. Пульс участился, ее рука дрожала. Попытка нащупать выключатель провалилась. Ева обыскала кухню в поисках фонарика, который в итоге обнаружился под раковиной. Он осветил простоватую, затянутую паутиной лестницу. Ева затаила дыхание, прислушиваясь. Что она надеялась расслышать, она и сама не представляла. Дыхание дочери, шорох ткани, стоны. Никаких признаков живого человека внизу. Вместо этого лишь тишина. Собравшись с духом, Ева распахнула дверь до упора и поставила ногу на верхнюю ступеньку. Деревянная лестница, хотя и узкая, и с низким потолком, казалось прочной. Спускаясь, Ева ухватила фонарик одной рукой, а другой держалась за стену. Воздух казался сухим и горячим. Пространство, похожее на гробницу, вызывало клаустрофобию. Подступило головокружение, но Ева усилием воли сосредоточилась на предстоящей задаче. В конце концов, она бывала и в других подвалах, в других помещениях, похожих на могилы, и выжила, чтобы рассказать об этом. Она переживет это испытание. Ступеньки противно заскрипели. У подножия лестницы была еще одна дверь. У этой не было ручки. Ева направила луч фонарика вдоль другой импровизированной стены — пока не увидела край двери. Толчок одной рукой ничего не дал. Тогда Ева пнула ногой, без результата. Неохотно она прижалась всем телом к двери, пока не почувствовала, что та поддается. Сначала ее поразил запах, едкий и затхлый, сопровождаемый вонью чего-то сладкого, будто кто-то оставил корыто с гниющими яблоками. Еве потребовалось время, чтобы глаза привыкли. И как только они это сделали, она огляделась в поисках каких-нибудь признаков своей дочери. Несколько картонных коробок, большой пустой пластиковый контейнер, разнообразные инструменты. Пол был земляной, Его поверхность выглядела свежей и плотно утрамбованной. Низкие потолки давили на психику и здесь. Комната представляла собой узкий прямоугольник, меньший по площади, чем здание наверху. У Евы застучало в висках. Дыхание застряло в горле. Каждая клеточка ее существа кричала об опасности. «Кто-то вырыл этот подвал!» и потрудился создать потайную лестницу и двери за фальшпанелями. Зачем? Чтобы хранить какой-нибудь хлам? Сомнительно. Это был необычный подвал. Ева вдохнула, не обращая внимания на приторно-сладкий запах, грязь и затхлость. Она хотела почувствовать какой-нибудь намек на то, что Келси была здесь. Ее духи, ее шампунь, но эта дыра была лишена ароматов жизни. Только запах могилы. Я схватила ближайшую к ней вещь, метлу, и заблокировала ею дверь. Застрять здесь было бы сущим кошмаром. Она поспешила к коробкам. Те были запечатаны, но она смогла использовать ключ как нож, разрезая клейкую ленту. В первой коробке был ассортимент чистящих средств и хостоваров. Во второй — одежда. Она как раз приступила к третьей, когда услышала доносившийся сверху шум. Ева с трудом сглотнула, сунула ключ в карман и вытащила пистолет. Ее мысли метнулись к двери наверху, со стороны кухни, и к опасности остаться внизу — погребённой в этом ужасном доме. Никогда. Она пробежала через подвал и была почти у лестницы, когда женский голос позвал. «Кайл!» Флора. Я выпряжалась к стене. Она затаила дыхание в ожидании, чутко следуя за звуком шагов Флоры по деревянным ступенькам, пока тени оказались непосредственно у подвала. «Кайл, ты здесь, внизу?» Голос Флоры был неровным, пронзительным. Она просунула голову в помещение, ее лицо было красным и заплаканным. Ева вывернула из своего убежища и вытянула руку, направив пистолет на Флору. «Не двигайся!» Другой рукой Ева посветила фонариком девушке в лицо. Глаза той расширились. Она шустро развернулась, чтобы бежать прочь. «Я им воспользуюсь!» Я воткнула стволом пистолета в спину Флоры между ее лопатками. Тело Флоры напряглось, но она продолжала медленно подниматься по ступенькам. «Нет, ты этого не сделаешь!» «Почему ты так уверена?» Лицо Флоры наполовину повернулось к неумолимому свету потому что одним телефонным звонком я могу дать тебе то, что ты хочешь.